Глава третья. Где-то на крайне Солнечной системы. Более точное местоположение известно только экипажу космического корабля. Но они нам об этом не докладывали. Борт данного корабля. В корабельное время также никому не известно, но в Москве полночь. В отличие от большинства кораблей, созданных турунарцами, предпочитавшими во время не слишком долгосрочных космических полетов, аскетический образ жизни. Но этот был сделан отделан так, что сделал бы честь и Букингенскому дворцу, или загородному трехэтажному домику Нового Русского. Это уж кто какой стиль интерьера предпочитает. Внутри космического корабля было абсолютно все, что требовалось для души, и парочка небесных этим всем без зазрения совести пользовалась. «Вина мне! Полцарство за вина!» — пьяным голосом потребовал один из небесных у прислуги. «Не за вина, а за вино!» Поправил его второй. Средний рот, единственное число, первое лицо. Я и без тебя знаю, что я первое лицо. Заблетающимся языком пробормотал первый. Первое лицо чего? Полюбопытствовал второй. Чего первое лицо? Не понял его первый. Ты о чем спрашиваешь? Совсем запутался второй. Ты чего-то про лицо говорил? Напомнил ему первый. «Да?» — удивился второй и встрепенулся. «А лиц красивых вокруг не вижу. Одни морды скотские со всех сторон». И попытался попасть кулаком в физиономию толпотоиду, притащившему в кают компанию бутылку вина. «Пшалван синья! Кто тебя сюда звал?» «Действительно?» Задумался первый, кто звал тебя сюда, Дехканин. А затем повернулся к соботанику, может быть, приказать ему удушиться, чтобы он окружающий интерьер не портил. А что, видя трупа, он будет выглядеть эстетичней, удивился второй. Сомневаюсь, поэтому душить его не будем. Сделал вывод первый из небесных и вырвал бутылку из трясущихся рук безмолвного толпотоя, который уже давно знал, что в такие моменты предпочтительнее молчать. Давай лучше выпьем за успех нашего предприятия. Согласен. Поддержался бутыльника второй и с трудом поднялся на ноги. За гениальный план нашего единственного и бессменного правителя. Аминь. Согласился с ним первый и ополовину бутылку одним глотком. Серый и сиреневый, а это были именно они, пили уже несколько часов, заранее отмечая успех, возложенный на них миссии. После долгих и тщетных попыток, предпринятых для поимки обезвреживания их социнизаторов, считавшихся самыми главными врагами, и единственным опасным отрядом землян, и эти ненавистные вояки сами пришли в расставленную ловушку. Правда, ни сиреневый, ни серый, ни зеленый, оставленный в логове Зубаскала, совершенно не представляли, как их сассилизаторам удалось разыскать центральную базу. Но сейчас это не имело никакого значения». В логове располагался верный и натасканный гарнизон. Ловушка была продумана с особой тщательностью, и поскольку спецназовцы из земли не были сделаны целиком из инопластика, у них не имелось ни единого шанса выбраться из-за Теперь оставалась лишь завершающая фаза, а это была самая простая часть операции. То есть это двое мятежников, так считали до сих пор. Ровно до того момента, пока на их корабль не прибыла гиперпространственная капсула связи. Нижайшее прошу прощения, но вам срочно гиперграмма. Проплопотал все тот же толпотой, на коленях вползая в кают-компанию и держа в руках еще не остывшую капсулу. Сообщение высочайшего уровня секретности и первостепенной важности. А ты знаешь, как, Вануш, бывает, когда начал было говорить Серый, с Серёвым разбил полупустые бутылки осенчуты, проклятые ассенизаторы. Я так часто о них думал, столько записей их разговоров прослушал, что теперь сам начал разговаривать в их стиле. «Ничего, теперь они исчезли, как страшный сон!» Усмехнулся Сиреневый и протянул руку к толпотой. «Давай сюда капсулу и выметайся!» Но «Пока мы от скуки не решили посмотреть, как ты сам себе четвертуешь для последующей переработки!» Толпотой дрессующимися руками сунул капсулу, протянутую в ладонь небесного, и задним ходом рептировался из кают-компании. Сиреневый же распечатал послание, активизировал ее и попытался сосредоточиться на чтении. С первого раза это не удалось, так как все в глазах небесного двоилось. Не вышло и со второго раза, поскольку Сиреневый подумал, что у него галлюцинации, На третий раз небесно решил считать послание глупой шуткой и страшно покарать виновного. И лишь с четвертого раза, убедившись в подлинности подписи командира первой звездной эскадры, Сиреневый пришел в такую ярость, что случайным ментальным ударом едва не убил своего соботельника. «Что случилось?» — мгновенно протрезвел тот. И Сиреневый, не решаясь произнести прочитанных вслух, транслировал смысл послания прямо в мозг серва. Прибыли в логово зубаскала в соответствии с просьбой о помощи, посланной командиром гарнизона. По прибытии командир обнаружен не был, и к сосценизаторы исчезли, гарнизон дезертировал. База почти полностью разрушена и несколько десятков выживших существ из обслуживающих персонала доложили о бесчинствах, которые тут творили люди. Считаю своим долгом срочно сообщить вам, что финал операции находится под угрозой. Во имя Скубы прошу предотвратить в виду. По непроверенным данным их социнизаторы направляются в ваш сектор. Будьте осторожны. Нет. Только не это, так же телепатически ужасанулся серый. Что теперь делать будем? Что делать? во весь голос заорал сиренью, вскакивая с кресла. Немедленно задержать живца, спрятать его в резервном укрытии, стянуть сюда все ближайшие военные силы, визуальное наблюдение за системой днем и ночью. Кораблик со сценизаторов атаковать на поражение, уничтожить их любыми средствами, даже если это будет означать в дальнейшем открыто вторжение на Землю. Блокировать все эфирные частоты, чтобы эти скоты не смогли ни с кем связаться. В общем, примите все необходимые меры и не забудьте передать нашим, чтобы были поосторожнее. Кстати, тот проклятый предатель небесный еще с людьми? Не могу знать. В точном соответствии с субординацией впервые вытянулся по струнке серой. Сообщение об этом не говорится. Ясно только то, что Зеленый захвачен. Ну так свяжитесь с командиром первой эскадры, ревнул Сиреневый, пусть она просит свидетелей и немедленно сообщить нам результаты, и берегитесь, если это послание придется слишком поздно.